Шестое. Обязательства относительно терапии. Формальная терапия может начаться только тогда, когда пациент и терапевт придут к соглашению о совместной работе. Пациент обязуется придерживаться своих соглашений, терапевт своих. Важность этого условия невозможно переоценить. Стратегии обязательств, описанные в главе 9, служит основным средством достижения и укрепления приверженности пациента процессу и целям ДПТ. Пока пациент не взял на себя соответствующих устных обязательств, терапевт не должен переходить к обсуждению каких-либо других тем. Не следует делать экскурс в прошлое пациента, чтобы найти ключ к его сопротивлению. Не следует обсуждать эмоциональные страдания или хаос в жизни пациента, чтобы получить представление о том, почему он не может принять на себя обязательства в данное время. Не нужно говорить по душам об отношениях с терапевтом, кроме тех случаев, когда проводится начальная ориентация и обоюдная оценка, чтобы понять, может ли пациент работать с данным специалистом. Это очень важно, поскольку пациент иногда упираются и отказываются от одного или нескольких обязательств ДПТ, объясняют о своей неготовностью или неспособностью на данном этапе. В то же время они выражают свое отчаяние настолько интенсивно, что терапевт очень хочет помочь им как можно быстрее.